Трое юнг Тем временем жандарм привел троих юнг в штаб. Дорогую жандарм держал Веню за руку. Юнг и не пытался вороваться, но лишь подошли к крыльцу штабного дома, Веня ловко выдернул руку из жесткой лапы жандарма и взбежал на крыльцо, опередив всех. Андрей Могученко дремал, сидя на клеенчатом диване в дежурной, дожидаясь адмиралов. На столе тихонько булькал приглушенный самовар. Веня с разбегу ткнулся в грудь отца и протянул ему лимон. — Батенька, я тебе лимон принес. — Спасибо, сынок. — Вот уж спасибо. — Да ты откуда? — Из бульвара. Сейчас еще приду. Ты спрячь лимон. — Аль ты его где слимонил? — пошутил старик, пряча в карман лимон. Веня не успел ответить. В дежурную вошли юнги и за ними жандарм. По приказанию его превосходительства адмиралу Нахимова прямая арестантов. Все трое налицо, без расписки. Арестантов? Тришк ты? Олесь? А третий кто же? А вот он, первый-то, бежал. Он и есть третий. Что-то не пойму. Его превосходительства сейчас придут и разберутся. Тогда и поймешь. Мунтовщика вырастил. «Имею честь просить прощения. Бывайте здоровеньки!» Жандарм звякнул шпорами, повернулся и ушел. «Арестанты? Ага!» Могущенко покачал головой. «Ну, садитесь, арестанты! Ждите решения! Я пойду взгляну, не идет ли Павел Степанович!» Старик ушел. Юнги сели на диван и шепотом переругивались. — Який же ты дурень, — говорил Олесь, — не съел лимона. Съел бы, где улики, мы б сказали, и не бачили и лимонов неяких, а только корчили рожи от музыки. Карцера нам не миновать, посадят в трюм на Блохшиф. Крысы, братцы, там с кошку. — Попадись мне теперь этот гардемарин, — ворчал Трифон, — по гривнику обещал, а сам убежал. «Сдрейфил! Мы бы его в трое рук отмолотили!» — согласился Веня. «Только где его достанешь?» Не успел Веня произнести эти слова, как в дежурную вошел Гардемарин Панфилов. «Вот и они все трое!» — воскликнул он. «Юнги! Что же вы расселись, не встаете, когда входит начальник?» «Мы арестанты, а не юнги! А ты Гардемарин еще, а не офицер!» — угрюмо ответил Трифон. "Аристан ты? А вот ты я сяду рядом и тоже буду вроде." Юнги потеснились. Панфилов сел с краю на диван. Обещал по гривеньку, а сам убежал, упрекнул Гордомарина Веня. "Правильно. Между прочим, я затем сюда и явился, согласился Панфилов, достал из кошелька два гривенника и отдал их Олесю и Трифону. А мне? Это что же, братцы, возмутился Веня? — По условию, всем по гривеннику. А условие было, кто лимон съест, а ты не съел. — Я не съел? А где же он у меня? Винни показал пустые руки и вывернул карман и брюк. — И запазухой нет. Хочешь, обыщи. — Братишки, верно, что он съел лимон? — Верно, господин Гордомарин, — подтвердил Трифон. — Мы и моргнуть не успели, как он дорогой сразу проглотил. Ну ладно, получай гривенник. Приняв гривенник, Венья похвалил Гордомарина. Видать, что ты будешь правильный мичман. "Идёт", возвестил Могученко. "Встаньте!" Предупреждение было излишне. Гордомарин и юнги проворно вскочили на ноги и вытянулись. Вошёл Мехимов. Увидев Гордомарина, он на ходу спросил: "Вы ко мне?" "Пожалуйста". Панфилов последовал за Нахимовым в зал присутствия. — Чему обязан вашим приходом, молодой человек? — спросил Нахимов, садясь к столу. — Честь имею, ваше предсходительство, яйца, Гардемарин Панфилов. — Лишнее-с. Я вас знаю. — Павел Степанович, юнги ни в чем не виноваты. Я их подговорил. Они не знали даже, что будут играть гимн. Я один виноват. — Что вы явились, делает вам честь. Но стыдно-с, стыдно заниматься шалостями в такие дни-с. Вы через год будете мичманом, стыдно-с. Какой вы подаете пример мальчишкам? Какие из них выйдут моряки? Политика? Я понимаю, молодой человек, ваше побуждение, но политика не игра в бирюлькис. Вспомните декабристов. Они не запятнали ни русского флага, ни чести моряка. Они клялись вести себя так и поступать во всем так, чтобы не заслужить ни малейшего укора. Политик, сударь, должен быть чист и прозрачен, как кристалл. Такие они и были-с. Будет время, Балтийский флот станет гордиться ими, а Черноморский завидовать, что не числил их в своих рядах. Я должен наказать вас. Не за то, что музыкой играть перестал, это вздор. а за то, что вы вели себя не так, как подобает моряку. Пока мест извольте идти на блокшиф. Скажите коменданту в триум, на хлеб, на воду на семь суток. О вашем поступке я доложу адмиралу Корнилову. — Ступайте. — Об одном осмелюсь просить, — сказал Панфилов. — Когда начнется бомбардировка, освободите меня, чтобы на бастионах я мог загладить свою вину. — Хорошо-с. Я не вызову конвой и не стану срамить вас. Идите один. Есть. Гордомарин чётко повернулся и вышел. Нахимов позвонил. На звонок вошёл Магученк. "Ёнг, отпустить", приказал Нахимов. Есть.